ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ Спустя 50 минут Мия посмотрела на круживший снег, засыпающий камни, и вздохнула. Коэнс лежал на кровати, его состояние не изменилось. Как и ожидала Мия, здание оказалось древним аварийным убежищем. Согласно табличке на двери, его возраст датировался более чем столетиями назад, но и теперь его бетонные внешние стены легко сдерживали снежный буран, а стены внутри и потолок оставались абсолютно нетронутыми временем. Однако больше всего девушка радовалась тому, что видавший виды обогреватель, заполненный до краёв незамерзающим маслом, включился с первого щелчка переключателя. Его самые хрупкие детали были полностью укреплены и восстановлены. Похоже, это сделали последние люди, воспользовавшиеся этим местом, и хотя Мия могла никогда с ними не встретиться, она была им очень благодарна за предусмотрительность, ведь теперь ни её ни Куэнсу, которого она схватив за ноги тащила сюда, не грозило замёрзнуть насмерть. Кроме того, на стеллажах в подсобке хранились снаряжения для холодной погоды и консервы. У них было всё, в чём они нуждались, и даже больше, чтобы спуститься с горы. Вернувшись к кровати, Мия положила руку на лоб Куэнса, а потом проверила его зрачки. Тело похолодело, пульс не прощупывался, зрачки оставались полностью расширены, он был совершенно мёртв. Но интуиция подсказывала девушке иное. Когда человек умирает, какая-то сущность, некоторые называли её душой, покидает тело. и без неё труп является не более, чем пустой оболочкой. Мать-гадалку Мии часто просили провести обряд на похоронах, а Мия, будучи маленькой девочкой, помогала ей. Она видела буквально сотню трупов. Исключения не было. Труп был пустой оболочкой. Но в Куэнце девушка этого не ощущала. Что-то, что, что делала человека человеком, поддерживало жизненную силу внутри него. Это и было доказательством того, что он жил. Мия решила во что бы то ни стало вернуть его в деревню, Но её пылкая решимость пошатнулась словно башня, выстроенная из рыхлого песка под порывами ветра, которому не было равных. Он был тёмным и бледным, красивым и таинственным, и имел лицо одного юноши Ди. Он стоял препятствием на их пути. Что это могло означать? Вначале она подумала, что лицо, проявившееся в самоцвете перед тем, как он треснул, принадлежало фальшивому Ди, но мия поняла совершенно точно, что она изображала реального. Почему его? При одной этой мысли сердце Мии сжималось от страха, а отвага покидала её, разделяя участь чёрного камня. Что такое этот невероятный охотник? Вдруг в поле её зрения попала тень, Мия обернулась и вздрогнула. Пока она отвлеклась, дьявольская белизна заполнила всё за окном. Ветер переменился. Если бы не это убежище, расслабившись, девушка приблизила лицо к оконному стеклу. Жуткая физиономия прижималась к окну по ту сторону, глаза скосились... Глазные яблоки были ледяными и мёртвыми. Зияющая полумесяцем рана рта демонстрировала ряды пожелтевших зубов. Толстое, покрытое топорщащимся белым мехом лицо было самым пугающе свиряпым и хитрым в сравнении с любым другим известным мие-монстром. «Что за чёрт?» – вскрикнула она одновременно отпрянув. Лицо исчезло, его место занял белый кулак, яростно заколотивший в оконное стекло. «Это были они!» чудовище, передвигающееся вместе со снежным бураном, Колодома пришли сюда, когда порывистый ветер сменил направление. Или это могли быть другие Колодома, хотя для меня теперь не было никакой разницы. Дверь загрохотала, оглянувшись, чтобы посмотреть, девушка услышала на крыше шум, сколько здесь врагов сказать было невозможно. Бросившись в кладовую, Мира схватила прислонённое к стене ружьё. Это была не та винтовка, в которой один патрон досылает в патронник другой. в нём они выстреливали из подталкиваемые воздухом под высоким давлением имелись все основания опасаться, что громовой выстрел из винтовки запросто может вызвать лавину те, кто использовал это убежище, или скорее те, кто изначально его спроектировал, несомненно серьёзно отнеслись к этому знанию заметив овьянное ведро стоявшее рядом с оружием, мия обнаружила, что осталось ровно дюжина боеام на 50 выстрелов обнаружив овьянное ведро стоящее рядом с оружием Мия обнаружила, что остались ровно дюжина обоим на 50 выстрелов каждое и три газовых баллона. Ухватив ведро за ручки, она вернулась в общую комнату, объединённую со спальней. Из-за тяжести Мие было трудно идти. Когда она вошла в комнату, оконное стекло разбилось. Ошеломлённый ударной волной и грохотом Мия уронила ведро и одной рукой прикрыла лицо, но быстро открыла глаза. Верхняя половина колодома свешивалась из окна. Проделанное им отверстие оказалось слишком маленьким, а оно попыталось воспользоваться бесформенным предметом в правой руке, чтобы разбить оставшееся стекло. Страшные лица обнажили клыки в трёх других окнах. Мия вскинула газовое ружьё. «Назад! Я буду стрелять!» — прокричала она, взглянув на неё в существо, которое она пыталась остановить по звериному взволу и замахнулась правой рукой. «Стоять!» — завопила Мия, нажимая на курок. «Стоять!» Ещё прежде, чем её палец сочёл чётный безнадёжный щелчок курка, Мия осознала страшную правду: в оружие не было заряжено ни обоймой, ни газовым баллоном. "Погоди!" проклиная себя за глупость, Мия опустилась на колено и перевернула ружьё, затем вытащила из ведра один цилиндр и протолкнула его в рожейное ложе. Каждая девушка во фронтире имела представление, как обращаться с некоторыми видами оружия. А рядом раздался голос чудовища. Газовый баллон вошёл легко. Подцепив обой моно запихнула её в место перед спусковым крючком, не было звука приятнее, чем щелчок вставших на место патронов. Когда она вновь упёрла оружие в плечи и вскинула его, белая громада приземлилась прямо перед ней. С рёвом, от которого чуть не лопнули барабанные перепонки, чудище размахнулось в направлении мее и тем же предметом, которым разбило окно. Ей показалось, что она нажала на курок прежде, чем почувствовала сильнейший удар в левое плечо, но не была в этом уверена. Лицо существа с мялоси стало похожим на воронку с центром на месте носа. Голова дёрнулась назад за брызгов стено позади. Тело Мии ударилось о дверь подсадки и остановилось. Девушка расставила ноги, чтобы не сползти на пол, но когда попыталась поднять оружие левой рукой, то застонала от мучительной боли. Похоже, этим ружьём только окна разбивать. Когда в то же самое окно спрыгнул следующий, Мия схватила винтовку правой рукой. Для устойчивости спиной она прижалась к двери и глубоко вздохнув скинула оружие. Считая обоимство с патронами, оно весило больше 10 фунтов, поэтому держать его крепко было практически невозможно. Мея прицелилась чисто инстинктивно. Выплюнувшийся со свистом патрон врезался в грудь второго чудовища со скоростью в 3 Маха. Один Мах соответствует скорости звука. Из выходного отверстия на спине Колодома вылетела целая куча мяса и внутренностей. Но как раз когда они вырвались из существа, мею пронзила такая боль, что она потеряла сознание. Отдача винтовки была незначительной, но она пригвоздила её тело к двери, а оттуда удар ей вернулся. Её левая лопатка, казалось, раздроблена. Впереди возвышался причудливый цилиндр. Необычность его заключалась в том, что он хоть и высился более чем на 300 футов, но вся его форма была так необычайно вывернута, что казалось, игнорировала пространственную геометрию. Никогда таких прежде не видел. Это значит, и есть реактор пространственных колебаний. Слэйхал здесь использовались чёртовы инопланетные технологии. Ну и создалось такое вот чудо. Даже в мире аристократов энергия, движущая их цивилизацию, имела огромное значение. По иронии судьбы, практически идеальной её формой, которую добывали общепринятыми способами, являлась энергия Солнца, прогоняемая через усилитель. Однако по этическим соображениям было решено начать разработку в корне альтернативного источника — Первая попытка увенчалась успехом благодаря использованию математики и геометрии с целью вытянуть энергию из другого измерения. Но примерно тысячелетия спустя это стало рискованным предприятием из-за нападений странных потусторонних созданий. Приблизительно в это же время центр энергетического развития под непосредственным контролем священного прородителя преуспел в разработке нового источника энергии, вечного двигателя, если быть точнее. А цена, которую заплатили, чтобы добиться чего-то, что законы физики яростно отрицали, Свидетельствовали 100.000 жизней вечно бессмертных аристократов, от данных имей во время его разработки. Условия были настолько ужасающими, что сам священный прородитель приказал избавиться от всех расчётов великого предприятия, и 5.000 лет и прошли прежде, чем был получен хоть и малый результат. Создавая что-то из ничего, это устройство делало реальностью то, что в физике было только мечтой, но даже цивилизации аристократов не удалось построить более 3 его единиц. каждую из которых установили в сверхсекретном месте. Секрет производства по сути бесконечной поставки энергии заключался в определённых искажениях и колебаниях, а выбор оптимальной модели из почти безграничного числа комбинаций потребовал от аристократов пяти тысячелетий научной деятельности. Но одна такая комбинация предстала сейчас перед Ди. «Итак, ещё один символ исчезновения аристократов?» — пробормотала левая рука. «А что об этом думал сам Ди?» Когда он, не выказывая ни малейших эмоций, подошёл к цилиндру, сверху на него пролился золотистый дождь. Тепловой луч с температурой в миллиард градусов, который мог бы в мгновение ока стереть с лица земли любое живое существо, остыл едва коснувшись Ди. Сине колонна на груди охотника мягко светился. Суперкомпьютер, исполняющий функции стража, признал в нём не просто самозванца. Отменив дальнейшие атаки, он перевёл все свои системы в защитный режим. Невидимый щит развернулся перед Ди. Поле из антивещества, что бы его ни коснулось, перестало бы существовать. Все во трёх шагах, двух, одном. Де легко прошёл прямо сквозь него, оставался последний редут, печать крови, барьер, что позволил бы пройти только тем, кто был связан со священным прародителем. Внезапно финальная директива перекрыла внутреннюю активность компьютера. Она подавила волю компьютера, имеющего приоритет в практически любой ситуации. Схемы переключились, и за миллисекунду вся энергия колебательного реактора была направлена в чёрный ящик внутри него. Глухой дребезг сотряс воздух. "Вот я проклят", проговорила левая рука, вытаращив глаза. Перед ними предстало широкое чёрное озеро, символ знати, вырисовывавшийся на дне и заполнявший всё пространство неожиданно исчез. Телепортация, грязный фокус, заворчала левая рука. Куда бы она привела? Вопрос Ди был встречен тишиной. «Кому мы?» — следом же спросил он. «Не исключено». «Где это?» «Я...» «Я не знаю». Здесь Ди обычно жал бы руку в кулак, но вместо этого он позволил ей говорить и, развернувшись, произнёс. «Тогда придётся спросить кое-кого ещё. Кого-то, кто знает об этом месте больше, чем я». Слова охотника пробудили необъяснимую тревогу у его левой руки.